Глава десятая. Тауда. Как ни пытался я выяснить что-либо у Конрольда, когда мы двинулись к дому пивовара, ничего не получилось. Наемник сказал лишь, что не будет отвечать на мои вопросы до тех пор, пока я сам все не пойму. И мне оставалось лишь гадать, верны ли наши предположения или нет. Дама пришла с севера. Информация, которую мы получили от трактирщика, а тот от пивовара. О пивовару сказала сама женщина. Никто при этом не подтвердил, что она была на лошади, но почему-то нам ее выделили. Наверное, потому что она вообще была единственной прибывшей. Она запомнилась потому, что представилась горожанкой. Объяснимо, хотя и немного странно из-за выбора направления. В любом случае мы узнали, что дом пивовара стоит с самого края деревни. Кстати, наемник и Аврон как будто бы пропустили манипуляции с полотенцем и под конец наших посиделок опустошили кружки. Я к Браге так и не притронулся. Дом пивовара выглядел не так шикарно, как таверна, но в целом тоже смотрелся неплохо. В два этажа, пусть и без балкона, с тремя большими окнами и массивной дверью между ними, так что слева осталось два окна, вроде большой комнаты, а справа одно окно. Вглубь участка уходили другие строения, а ворота были чуть приоткрыты. Прислуги я не заметил, но Конральд быстро шагнул на территорию. Раздался бешеный лай, и наемник спиной вперед, едва ли не затоптав нас, шарахнулся обратно. — А вы чего здесь забыли? — раздался грозный окрик из окна. Краснощекий мужчина в плотном халате высунулся почти до пояса. — Чего вы здесь забыли? Вы же мне не бочки привезли, да? «Не бочки», — ответил я и подошел ближе. Окошко находилось довольно высоко над землей, так что не было резона протягивать руку пивовару, поэтому я просто представился. «Я Бавлер. Это Аврон и Конральд». «А мне все равно», — грубо ответил пивовар. «Если вы не привезли бочки, подите прочь». «Нет-нет, так дело не пойдет», — поспешил ответить я, так как краснощекий мужчина уже собирался закрывать окно. «Надо поговорить». «Нет бочек, нет разговора!» Я лихорадочно начал перебирать варианты ответа, чтобы заставить пивовара остановиться, и не нашел ничего лучше, кроме как крикнуть. «Окно расшибу!» Створки тут же перестали закрываться. Сдурял? «Сейчас деревенскую милицию кликну, они тебе так расшибут, стоять не сможешь!» «Надо поговорить!» «Я уже все сказал!» И он снова схватился руками за створки. Я позирался по сторонам и схватил булыжник с краю дороги. «Эй-эй-эй!» Из-за приоткрытой створки показалась половина лица пивовара. «Я не хочу ничего разбивать, но нам нужно поговорить». А еще я заметил, что пивовар так и зыркал по улице. Вероятно, если бы деревенская милиция показалась хотя бы в отдалении, моя шутка закончилась бы плачевно как для меня самого, так и для моих спутников. Но, на наше счастье, пивовар быстро сдался, и причина тому была сугубо экономическая. «Стекла нынче дюжи дорогие», — сказал он, по-прежнему высовываясь наполовину из окна. «Обсудим прямо здесь». «Может, лучше в доме?» «Вопрос довольно щекотливый и касается не только меня и вас». «О, кого еще?» — нахмурился пивовар. «Ладно, ладно». «Сейчас привяжу собаку!» — крикнул он, с опаской глядя на булыжник у меня в руке. Он закрыл окно, а я вернулся к своим. Конральд уверенно держался за головку рукояти своего меча. Аврон боязливо косился на внутреннюю территорию пивоварни. «Еще бы! После диких собак кого угодно бояться начнешь!» Хлопнула дверь, послышались шаги, и вскоре за ними скулешь. Как только мстих, шаркающий человек вышел в приоткрытые ворота и поправил халат. Краснота с его щек так и не спала. «Долго стоять будете? Проходить, коли отливая тема у вас!» Мы прошли мимо большой мохнатой собаки, которая при виде хозяина в сопровождении чужих не издала ни звука, стоило ему погрозить пальцем. Затем пивовар провел нас по узкой лестнице внутрь дома. Причем довольно быстро, я даже не успел посмотреть на то, что вообще стоит на его территории. Зато в доме оказалось вполне уютно. Куда светлее и чище, чем в таверне, которая отличалась маленькими окошками, чтобы проще было натопить большой зал. Пивовар уверенно плюхнулся на большое кресло, оставив нас стоять. В очередной раз поправил на себе халат и, переводя взгляд с одного гостя на другого, спросил. «Ну и чего вы приперлись?» «А повежливее никак», — ответил я вопросом на вопрос. «Не я вам предлагал окна бить, так что говорить буду, как захочу. Так что за вопрос?» «У вас живет женщина, которая якобы пришла с севера», — сказал я. «Это не вопрос», — удивленно воскликнул пивовар. «Рад, что вы заметили. Это и правда не вопрос, потому что мы знаем, что у вас живет женщина, и она пришла с севера». «Так раз вы знаете и не задаете никаких вопросов, вопрос повторю я. На кой вы припёрлись?» «Нам нужно с ней увидеться», — на сей раз слово взял Конральд. «Вот ещё, зачем?» «Потому что нам надо задать ей несколько вопросов, или хотя бы просто посмотреть на неё». «У меня тут не музей, чтобы вы моих жильцов рассматривали». «Странно, что вы не хотите показать человека вполне себе нормального, который не скрывается от закона», — вставил я. Аврон в это время сиротливо отмалчивался за нашими спинами. «Ну и делегация пришла», — фыркнул пивовар. «И чего ради? Ну покажу я вам ее. Что дальше? Срисуете ее портрет? Будете представлять голый? Чего вам дались мои гости? Мои гости! Это почтенная горожанка. И все, что вам надо знать». «А если я вам скажу, — начал я вместо Конральда, который лишь вздохнул, — что мы ищем беглянку из деревни Бережок, которая решила скрыться после преступления. В чем ее подозревают?» «Она может быть еще и просто свидетелем, которому совершенно нечего опасаться, — выдумал я наиболее подходящий нейтральный ответ, чтобы не пугать пивовара новыми обвинениями. Хватит с него и угрозы стекла побить». Она что-нибудь говорила про лошадь, или, быть может, на лошади прибыла к вам. Говорила, что на нее напали дикие звери. Она пришла не оборванкой, от нее сильно пахла гарью, хотя горожанки не сидят у костра. Если только она не ночевала вне таверны и постоялых дворов, краснощекий мужчина задумался. «Теперь моя гостья выглядит... <телен> странно». «Так где мы можем ее увидеть?» — спросил я. Может, проведете нас в ее комнату, пока она не сбежала? Я ее приведу. Она во флигеле. Пивовар грузно поднялся на ноги и зашаркал в сторону коридора, распахнув дверь так, чтобы мы все слышали, а потом громко постучал. Иду! Раздался женский голос, не такой громкий, но все же слышимый. Едва скрипнули петли, и в зале сперва показалась стройная женская фигура, а за ней вышел и пивовар. Тауда, удовлетворенный видом беглянки, произнес Конральд.